Среди мирт и высоких кипарисов. У них клювы золотые и зёрна, которые они клюют золотые, и их ноги пурпурно-красные. Когда они кричат, идёт дождь, и когда они распускают свой хвост, на небе показывается луна. Они ходят парами между кипарисами и чёрными миртами, и у каждого раб, который ходит за ним. Иногда они летают между деревьев, иногда лежат на лужайках и вокруг пруда. Во всём свете нет таких чудесных птиц. Ни у одного царя на свете нет таких чудесных птиц. Я уверен, что у самого царя нет таких чудесных птиц. Так вот, я дам тебе 50 таких павлинов. Они будут всюду следовать за тобой, и ты среди них будешь, как луна в большом белом облаке. Я дам тебе всех. У меня их всего 100, и нет ни одного царя на свете, который обладает такими павлинами, но я отдам тебе их всех. Только освободи меня от моего слова и не проси меня того, что ты у меня просила. Он осушает кубок вина. Саломея, дай мне голову Иоанна. Иродда, это хорошо сказано, дочь моя. Ты смешон со своими павлинами. И рот молчи, ты постоянно кричишь. Ты кричишь как хищный зверь. Не надо кричать так. Твой голос мучит меня. Молчи, говорю я тебе, Саломея. Подумай, что ты делаешь. Быть может, этот человек послан Богом. Я уверен, что он послан Богом. Он святой человек. Перст Божий коснулся его. Ужасные слова вложил Бог в его уста. Во дворце, как и в пустыне, Бог всегда с ним. По крайней мере, это возможно. Наверное, неизвестно, но возможно, что Бог за него и с ним умрёт. Меня может поразить несчастье. Он сказал, что в день, когда он умрёт, кого-то поразит несчастье, только меня он мог разуметь. Помнишь я поскользнулся в крови, когда я вошёл сюда, и ещё я слышал взмахи крыльев в воздухе, взмахи гигантских крыльев. Это очень дурные предвещания. И были другие, и, наверное, были другие, хотя я их не заметил, но ты не захочешь, Саломея, чтобы меня поразило несчастье. Ты не хочешь этого. Послушай меня, Саломея, дай мне голову Иоканана. Ир, вот видишь, ты не слушаешь меня. Не волнуйся, я очень спокоен. Я совершенно спокоен. Послушай. Здесь у меня спрятаны драгоценности, которые не видела даже и мать твоя. Совсем необычные драгоценности. У меня есть ожерелье из четырёх рядов жемчуга. Можно подумать, что это луны, нанизанные на серебряные лучи. Можно подумать 50 лун, уловленных в золотую сеть. Это носило когда-то одна царица на белой, как слоновая кость, груди. Когда ты наденешь его, ты будешь хороша, как царица. У меня есть аметисты двух пород: одни чёрные, как вино, другие красные, как вино с водою. У меня есть жёлтые топазы, как глаза тигров, и розовые топазы, как глаза голубей, и зелёные топазы, как глаза кошек. У меня есть опалы, которые всегда светятся очень холодным пламенем, опалы, которые делают душу печальной и боятся мрака.